Глава 17 Для того чтобы окончательно забыть о размолвке, Махендра предложил в воскресенье устроить прогулку за город. Аша пришла в восторг от этой затеи, но Бенадини ни за что не соглашалась принять участие в прогулке. Аша и Махин приуныли. Они недоумевали, почему Бенадини стала сторониться их. Вечером, когда пришел Бихари, Бенадини сразу же сказала ему. «Бихари-бабу, Махин предлагает устроить пикник в дом-дома, а я не соглашаюсь ехать с ними. И вот из-за этого они оба сердятся на меня с самого утра». «И правильно делают, что сердятся», — ответил Бихари. «Без вас из их прогулки такое получится, что и врагу не пожелаешь». «Поедемте с нами, Бихари-бабу», — вдруг оживилась Бенадини. «Тогда я тоже поеду». Предложение заманчивое, но ведь это затея Махендра, а еще неизвестно, что он скажет. И муж, и жена были очень недовольны непонятным единодушием Бихари и Бенадини. У Махендра моментально испарился весь его энтузиазм. Ему так хотелось, чтобы Бихари раз и навсегда понял, как неприятен он Бенадини. Но вслух Махендра сказал. «Что ж, хорошо, очень хорошо. Но послушай, Бихари, ни одна твоя поездка еще не обходилась без происшествий. Неизвестно, что взбредет тебя на ум». Ты можешь притащить к нам в компанию какого-нибудь местного князька или затеять ссору с европейцем. Заметив недовольство Махендра, Бихари усмехнулся про себя. Ну, это все невинные шутки. С кем такого не бывает? сказал он. Конечно, трудно знать заранее, какая может случиться неприятность. Бенади Батхан, выезжать надо на рассвете. Я приду точно в назначенный час. Когда в воскресенье рано утром Бихари явился с огромно тяжелой корзиной, двуколка для слуга и вещей и экипаж для хозяев уже стояли у ворот что это ты притащил проворчал махендра в двуколке нет места не волнуйся Дада, я все устрою отозвался бихари бинадин и аша сразу сели в экипаж а махендра все медлил не зная куда усадить бихари тем временем бихари укрепил корзину наверху экипажа а сам уселся на козлы махендра облегченно вздохнул хорошо что он не сел в экипаж «А то выкинул бы еще какую-нибудь штуку». «Вы не свалитесь оттуда, Бихари-бабу?» — забеспокоилась Бенадини. «Не волнуйтесь, падение и обмороки не в моих привычках». Едва экипаж тронулся, как Махендра сказал. «Лучше я пересяду наверх, а Бихари пусть идет сюда». Аша испуганно ухватилась за чедор мужа. «Нет, нет, не надо!» «Зачем вам это?» — поддержала ее Бинадини. «Вы ведь не привыкли ездить на козлах. Еще упадете?» Упаду? Вспыхнул Махендра. Никогда. Вы обвиняли Бихари, но теперь я вижу, что любите происшествие не меньше его. Махендра обиделся. Ладно, сказал он, не будем спорить. Пусть Бихари идет сюда, а я возьму себе другой экипаж. Тогда и я с тобой, заявила Аша. А мне что прикажете? Спрыгнуть на ходу? Спросила Бенадини. На этом разговор прекратился. Всю дорогу Махендра сидел мрачный наконец экипаж прибыл в дом дома двуколка с вещами и слугами еще не появилась хотя ее отправили гораздо раньше стояло ясное осеннее утро солнце уже поднялось и роса на траве высохла но влажная листва деревьев еще блестела в солнечных лучах вдоль ограды тянулись ряды высоких деревьев под ними расстилался ковер душистых цветов вырвавшись на просторы с каменных оков калькутты аша резвилась как лань Вместе с Бенадинь они собирали цветы, рвали плоды и ели их, сидя под деревом. И мягкий солнечный свет, и тень деревьев, и цветущие кустарники — все вокруг, казалось, радостно встрепенулось от безудержной веселости двух молодых женщин. Подруги вернулись с купания, а двуколки со слугами все еще не было. Махендра сидел в кресле на веранде бунгало и с упрямым видом читал объявление какой-то иностранной фирмы. «А где же Бихари-бабу?» — спросила Бинадини. «Не знаю», — буркнул Махендра. «Пойдемте поищем его». «Никто его не похитит, будьте спокойны, сам найдется». «А может, он разыскивает вас? Боится, как бы не пропало такое сокровище. Надо пойти успокоить его». Они нашли Бихари под огромным баньяном, который рос у самого пруда. Под ним Бихари распаковал свою корзину, вынул оттуда таганок и вскипятил воду. Когда все подошли, он гостеприимно усадил их на плетеную скамью, подал чай и сладости на небольшом подносе. Бенади не то и дело повторяла. «Какое счастье, что Бихари-бабу обо всем позаботился. Что сталось бы с Махендра-бабу без чая?» Махендра с удовольствием пил чай, однако не приминул сказать. «Вечно этот Бихари хочет отличиться. Мне хотелось устроить настоящий пикник, а у него, оказывается, уже готов завтрак, как в городе». «Никакого удовольствия!» «Тогда давай сюда свою чашку, Махин!» — откликнулся Бихари. «Развлекайся, голодный! Мы не будем тебе мешать!» Время шло, а слуг все не было. Из корзины Бихари стали появляться на свет различные припасы. Извлекли рис, горох, овощи и разные приправы в маленьких бутылочках. Бенади не удивилась. «Бихари, бабу, вы и нас, хозяек, превзошли! У вас ведь нет женщин в доме! Где вы научились всему этому?» «Жизнь научила», — ответил Бихари. «Приходится самому о себе заботиться, больше некому». Бихари сказал это шутя, но Бинадини вдруг загрустила и кинула на него взгляд полный сочувствия. Бихари и Бинадини занялись стрепнёй. Когда Аша делала робкие попытки помочь, Бихари отстранял её. Ничего не смысливший в хозяйстве Махендра даже не пытался помогать. Он прислонился к дереву и, закинув ногу на ногу, следил за пляской солнечных зайчиков на трепетавшей листве баньяна. Когда стрепня подходила к концу, не сказала, «Махендра, бабу, все равно вам не сосчитать всех листьев на дереве. Идите и искупайтесь». В это время прибыли, наконец, слуги с провизией. Оказывается, по дороге у двуколки сломалось колесо. Наступил полдень. После обеда решили расположиться под деревом и сыграть в карты. Но Махендра наотрез отказался, сел в тени и задремал. Аша ушла отдохнуть в бунгало. «Что ж, я, пожалуй, тоже пойду», — натягивая на голову край Сари, сказала бинадини «Не уходите, поболтаем немного», — предложил Бихари. «Расскажите мне о ваших родных местах». Жаркий полуденный ветер шелестел в ветвях деревьев. Временами доносился крик кукушки. Бенадини стала рассказывать о своем детстве, О родителях, о подругах детских лет. Пока она говорила, край Сари соскользнул с ее головы. Тень светлых воспоминаний детства легла на ее лицо, сделала черты его мягче, чуть притушила огонь молодости, сверкавший в ее глазах. Насмешливые и проницательные, эти глаза всегда вызывали у Бихари смутное недоверие. Но сейчас, когда их темное пламя померкло, превратившись в спокойное сияние ему показалось что перед ним другой человек под этой ослепительно сверкающей оболочкой билось снежное чувствительное сердце неудержимое желание нравиться не сушило душу этой женщины раньше бихари не мог представить себе беннадини в роли скромной преданной жены или добродетельной матери держащей на коленях ребенка но сейчас перед ним на мгновение словно раздвинулся занавес и он увидел непривычное зрелище. «Счастливый домашний очаг». «Бенадине кажется легкомысленной, но в сердце ее живет суровая отшельница», подумал Бихари и с глубоким вздохом сказал себе. «Ни один человек по-настоящему не знает самого себя. Лишь Создателю это доступно. Для окружающих же человек таков, каким проявляет себя в решающие моменты своей жизни». Бихари не прерывал рассказы Бенадине. Наоборот, он задавал ей вопросы, стараясь продлить беседу. Никогда еще Бенадиня не встречала человека, который умел бы слушать, как Бихари. И, конечно, ни одному мужчине не рассказывала она обо всем так просто и легко. Они разговаривали в полголоса, и Бенадиня всем существом своим чувствовала, что после этой откровенной беседы стало чище, словно омылась в прозрачном потоке. Махендра не привык вставать рано и проспал до пяти часов. — Пора возвращаться, — раздраженно сказал он, проснувшись. «Поедем попозже», — заметила было Бенадини. «Вам, видимо, хочется попасть в руки пьяных европейцев». Пока собирались, совсем стемнело. Наконец появился слуга и сообщил, что экипаж, на котором они приехали, исчез, и его нигде не могут отыскать. Оказалось, экипаж ожидал их у входа в парк, но двое белых заняли его и заставили кучера вести их к станции. Пришлось послать слугу за другим экипажем. Махендра еще больше нахмурился — и все твердил про себя, что день испорчен окончательно. Он был настолько раздражен, что даже не скрывал своей досады. Тем временем полная луна выбралась из пути на ветви и засияла в ночном небе. Застывший в безмолвии сад преобразился весь в бликах света. В этом заколдованном мире Бенадин испытала странное чувство. И когда в тенистой аллее она обняла Ашу, в ее ласке не было обычной фальши. Аша заметила слезы на глазах подруги и с беспокойством спросила. «Что с тобой, милая моя песчинка? Почему ты плачешь?» «Ничего, Аша, все хорошо. Просто мне очень понравился сегодняшний день». «Чем же?» «Знаешь, мне сейчас кажется, что я умерла и попала в совершенно иной мир». «Что ты, что ты? Не смей так говорить!» Наконец разыскали экипаж. Бихари снова взобрался на козлы, Бенадини молча смотрела в окно залитые лунным светом деревья густым черным потоком бежали перед ее глазами всю дорогу махендра сидел мрачный и злой